Глава четырнадцатая. Лейтенант Карлини остановилась на подъездной дорожке к дому Альбани. Стряхнула капли дождя с капюшона. «Вижу, дождь не мешает хозяйственным работам», — Симоне выпрямился. «Здесь еще столько нужно сделать. Вы пришли с новостями? Вы считаете, что я буду делиться с вами информацией?» «Я... нет, не считаю». «Мы все еще ждем заключения экспертов». В этой глуши нет ничего, приходится обращаться в город, а там очередь. Как здесь можно эффективно работать, ума не приложу. Но я, собственно, пришла, чтобы поговорить с вашей женой. Надеюсь, она дома? Да, она отдыхает наверху. Очень надеюсь... Надеюсь, вы учтете то, что я вам рассказывал на днях о состоянии ее здоровья. Неудивительно, что вся эта история сильно ее расстроила. Ох ты, какие нежности! Постарайтесь быть с ней помягче. Посмотрим, холодно улыбнулась карабинер. Она нашла Адальджизу в постели в теплой кофте от Шанель, сидящей и бесцельно смотрящей в пространство. Добрый день, сеньора. Я понимаю, что это все утомительно, но мне нужно найти убийцу, так что обойдемся без любезностей. Вы ведь тоже новенькая, спросила Адальджиза. Вопрос не в тему. Объясните, как вы составляли список гостей на вашу вечеринку в субботу вечером. Вы скажете, что я глупая. Возможно, вы просто объясните. Но мне очень хотелось познакомиться с людьми в нашей новой деревне. Я знаю, что дружба требует времени, и я подумала, что, возможно, стоит немного ускорить этот процесс. Одним из первых утр я зашла позавтракать в кафе на площади, и если вы там еще не были, очень рекомендую. Хороший крепкий кофе и... можете пропустить обзоры ресторанов. В общем, я встретила там хозяина, который был особенно дружелюбен, особенно после того, как я сказала ему, что только что переехала. Он помог мне составить список гостей. — То есть вы доверили список гостей человеку, которого никогда не видели? — Да. — Дальжиза закусила губу. — Вам не кажется это странным? Женщина пожала плечами. — Вы ревновали к Виоле Креспелли? — Что? Она была молода, талантлива и энергична, судя по тому, что мне говорят. «А вы, простите, все время болеете». Рот Адальджиза открылся и тут же закрылся. «Я не хочу, чтобы вы тут меня оскорбляли! Симоне!» — крикнула она, но окна были закрыты, и он бы не услышал. Но к ее облегчению он почти сразу же открыл дверь в спальню. «Дорогая, что случилось?» «Я пойду», — сказала Карлотта с довольной ухмылкой. «Ей не нравились эти альбани, она считала их высокомерными снобами». И ей было бы приятно повесить убийство на одного из них. Симоне не успел расспросить жену, потому что услышал громкие стоны из коридора. Прислушался в надежде, что ошибся. Раздался другой стон, громче и надрывнее. Симоне вздохнул и отправился в комнату отца. Рафаэль, не глядя на сына, снова надрывно завопил. «Что случилось?» Старик смотрел куда-то вперед, словно видел то, что не видят другие люди. «Ты замерз?» «Хочешь есть?» Он задавал эти вопросы каждый раз, когда у отца случались подобные приступы. Они так и не привели к пониманию, в чем дело, но он продолжал спрашивать, потому что не знал, что еще можно сделать. Рафаэль резко вскочил со стула. «Где мои ножницы?» «Ты любишь перцы? Помнишь, какую пеперонату готовила мама? Помнишь, как она долго тушила, чтобы овощи? Мои ножницы!» «Успокойся, отец!» «После того, как ты проткнул подушки дивана, я их убрал. Может, хватит? Ты весь дом с ума сводишь!» Рафаэль снова завопил. И Симоне впервые подумал, как хорошо было бы, если бы отец умер.